Глава 21. Я бежала, никого и ничего не замечая на пути, а пока спускалась с башни, едва не полетела вниз с лестницы. Слёзы застилали глаза, голова раскалывалась от вопросов и череды счастливых картинок из воспоминаний о нас с Итаном, которые теперь в моём сознании Одна за другой рассыпались пеплом. Без него в этом прекрасном дворце, да и в магическом мире в целом, всё вдруг стало казаться чужим и враждебным. Очутившись в спальне, какое-то время я просто прорыдала, уткнувшись лицом в подушку. Когда слёзы закончились, за окном уже давно стемнело, а небо усыпали звёзды. В покоях было темно и тихо. Даже птицы в королевском саду словно сговорились и дружно замолкли. От звенящей пустоты на душе стало особенно одиноко. Я понимала, что сейчас, как никогда, нужно взять себя в руки и быть сильной, а не растекаться лужицей, растеряв остатки воли. Но даже с постели поднялась с трудом. "Нет, он не мог так со мной поступить", упрямо шептали губы, на которых ещё не остыли его жаркие поцелуи. Я должна выяснить, что на самом деле произошло. И пока не выясню, Не успокоюсь. Упорство мне всегда было не занимать. Если уж то решила, включаю режим бронепоезда и, несмотря ни на что, иду до конца. Не стой, связались король Винсент. Если мне станет известно, что вы врёте, и не дай бог, причастны к исчезновению Итана и Олли, ни корона, ни красивые глаза вам не помогут. Превращу в пироженку и отдам на съедение алиске. Полная решимости взмахнула рукой и произнесла знакомое заклинание, которое мы использовали в пещере. Адельвадо эспирато. Между ладонями заискрились крошечные молнии, вызывая прилив тепла к пальцам. Их становилось всё больше, а в какой-то момент из рук хлынул настоящий фонтан света, заполняя комнату сияющей пыльцой. Время побежало вспять. Мне же оставалось только наблюдать за происходящим. Это было странно видеть себя со стороны, но за возможность ещё раз взглянуть на Итона я отдала бы многое. Когда время открутилось до раннего утра, я замедлила его ход, чтобы просмотреть события по порядку. Сначала передо мной, как наеву, показалась одна из служанок. Она и принесла в покой голубое платье, подвесив его в воздухе. Девушка бросила короткий взгляд в сторону кровати и, как испуганный мышонок, тут же покинула комнату. Мы с принцем в этот час ещё спали. Он привычно сгрёб меня в охапку, словно и во сне боялся, что кто-то может нас разлучить. И вот Итон открыл глаза и какое-то время просто любовался мной спящей. Его рука потянулась к прядям волос, разметавшимся по подушке, а губы ласково коснулись щеки. И ещё никогда я не был так счастлив, прошептал мужчина, оставляя лёгкий поцелуй. Ты изменила меня, наполнив жизнь смыслом. Я спала так крепко, что ничего не слышала. Сейчас же сердце невольно ускорило ход. Я тоже счастлива рядом с тобой, прошептала в ответ призраку Итона, который быстро собравшись, уже покидал покои. Напоследок он оглянулся. На его умиротворённом лице заиграла солнечная улыбка. Надеюсь, мамино кольцо подойдёт по размеру, тихонько прошептал Итан, не желая меня разбудить, и скрылся за дверью. Увидев всё, что хотел, и даже больше, я взмахнула рукой, и магическая пыльца осыпалась золотым дождём. В комнате снова стало темно и одиноко, но не в моём сердце, там разгорелся настоящий пионерский костёр. Нет, Итон не собирался от меня бежать, а даже готовился сделать предложение. Теперь я точно знала это. Алиса была права. Случайно догадавшись о кольце и Расон до сих пор не вернулся, значит, попал в беду. Но где же ты, Итон? Где мне тебя искать? Кому я могу доверять в этом дворце и кого просить о помощи? Ноги сами вывели меня на террасу. Поднявшийся ветер приятно холодил кожу. Звёздное небо так и притягивало взгляд, словно где-то там и скрывались ответы на мои вопросы. Помоги мне, прошептала в молитве и на несколько секунд закрыла глаза. Чего ты хочешь? отчётливо раздалось в моей голове, а я увидела, как на фоне тёмного неба переливается чешуя звёздного дракона. Величественное создание кружило высоко в небе над дворцом, то появляясь То скрываясь где-то в облаках, возможно, я сходила с ума, но в том, что ответил мне именно дракон, я почему-то не сомневалась. Найди Итна и Олли. Я знаю, они в беде, но даже не представляю, где их искать. Хорошо, только помни, однажды и я попрошу об ответной услуге. Договорились. Я никогда не забуду этого, клянусь. Дракон махнул хвостом, переливающимся в голубоватом свете ирис итео, после чего исчез, словно его и не было. Ещё совсем недавно этот разговор по телепатической связи казался бы мне настоящим безумием, но сейчас я даже вздохнула спокойнее, одобравшись до кровати, смогла провалиться в глубокий сон. Проснулась я от алискинова бубнёжа. Сидя на краю кровати, она тихонько разговаривала со своим кулончиком. При этом, то открывая, то закрывая крышку, да так, натирая золотую пчёлку, будто оттуда должен появиться джин. Приём, приём. Свезной спичкина вызывает базу. Нужна помощь. Сос, Олли и Итон пропали, а Винценосны братицы его жаба даже не чешутся. Ну и где обещанная пчёлка? Вот чёрт. И сколько раз ты уже проделала подобную процедуру? Приподнялась Любусь на подругу в новом персиковом наряде. Не знаю, я не считала. Да какая разница, если эта штуковина всё равно не работает и сообщения не отправляет? Пригорнуилась Алиса, поджав губы на манер ребёнка. Не мог же Микаэль разыграть меня с этими пчёлками, ведь не мог, да? Да, утвердительно заявила втори её словам, но Алиска от чего-то зашмыгла носом. То есть, нет, конечно же не мог. Только подумай, это же Микаэль, сама серьёзность и ответственность. Он на такое баловство патологически не способен. Давай попробуем ещё раз, только вместе. Хорошо. Спичкина подползла поближе, зашуршав пышной юбкой, в несколько слоёв и поднесла кулончик на манер микрофона. Приём, приём, как слышно? Радио Алиса снова в эфире. Я вот что хочу сказать, большой свирепый медведь. Если ты воспользовался моей доверчивостью, надус пчёлками и сейчас ржёшь там в своей берлоге, то знай, я хоть маленькая, но бываю очень вредный и мстительный. Румянцова не даст соврать. Как настоящий боевой товарищ, я кивнула и поддакнула. Вот доберусь до тебя. Ладно, не буду раскрывать все карты. Готовься пока. А теперь к делу. Олли и Итан пропали. Микаэль, помоги их найти. Винсу мы совсем не доверяем. Всё, конец связи. И, кажется, мы ему терпению. Алиска в очередной раз потёрла кулончик и приоткрыла крышечку в ожидании волшебства, но появившиеся пчёлки, которые едва вспархнув, взвились в небо, в отличие от меня почему-то так и не увидела. Ну вот, я ж говорила, не работает. Раскинув руки и ноги, аля морская звезда, подруга обречённо рухнула на кровать. Ты действительно её не видела? Может, это издержки гномской магии, такой побочный эффект. Зато в темноте отлично видишь и на большие расстояния, принялась рассуждать логически. Тут Алиска подскочила, будто ошпаренная. Что? Пчёлка всё-таки была? Угу. Неохотно кивнула, наблюдая, как по её милому личику расползается удивление, смешанное с ужасом. Подруга испуганно выпучила глаза и схватилась за голову. "Мамочки-понамочки, что ж делать-то? Надеюсь, Микаэль удовлетворится первыми ста сообщениями, потому что если нет, решит, что я сумасшедшая. Я ж там такого бреда наговорила, что самой стыдно". Уткнулась носом в подушку. Стыд на Алисе бывало крайне редко. А значит, дела и правда дрянь. Ну, хватит горевать. Вы же любите друг друга. Всё наладится. Только не у меня. Лучше сразу умереть, чем ещё 100 лет мучиться угрызениями совести, пробубнила Алиса, не поднимая головы. Тогда запиши сообщение о провержении, как это делают по телику, предложила я ей подруга, заинтересованно приподняла голову. Утерев слёзы, Алиса снова взялась за пчёлку. Приём, приём. Это опять я. Микаэль, прости меня, я дура. И немного чокнутая, но это, думаю, ты уже понял. Так уж вышло, что я не вижу этих дурацких пчёлок. Маруся видит, а я нет. Вот и наговорила всего. Но ты знай, я очень скучаю по тебе и переживаю за Оль и Сытаном. Всё, до связи. Когда последняя пчёлка улетела, а спички немного воспряла духом, я поделилась хорошими новостями. Во-первых, что Итон меня не бросил и собирался вернуться, а во-вторых, о нашем договоре со звёздным драконом. В его существовании моя подозрительная подруга не особо поверила, но хотя бы не сказала, что я спятила. Мина этому спасибо. На драконов надейся, а сам не плашай, подытожила Алиска. переняв народную мудрость, проведём своё расследование. План такой: ты входишь в доверие к Винсу и выводишь его на чистую воду. Я же отправляюсь знакомиться за техником. С кем? Ну, с этим конюхом, драконаводом, пегасником, чёрт его знает, как он у них тут называется. Наши ведь улетели на драконе, вдруг этот мужик что-то знает. Ясно, согласилась я. Нам сейчас любая информация не повредит. Именно. Поэтому на самое опасное задание отправляется Павлик, заявила Алиска и любопытный пряник, который всё это время за нами подглядывал, тут же спрятался в домике. Может, не надо, раздалось из недр сумки. Надо, Паша, надо. Подкинем тебя вместе с сумкой в кабинет жабы. погуляешь, послушаешь, осмотришься, а будет что важное, на телефончик запишешь. Когда агентов на задание отправляют, им хотя бы оружие выдают. Справедливо возразил Павлик. Так и быть, согласилась Алиса. В качестве боевого оружия получишь 3 кубика рафинада, но пользоваться в крайнем случае. Ладно, согласен. Побуду спец агентом. Молодец, боец. Воодушевилась Спичкина словно на войну собралась. Операция "Маруся Алиска и Пряник в тылу врага" началась.